«Учитель Ли, а почему ты уехал из родных мест?» – спросил как-то Фил, наблюдая за ловкими движениями рук в Хонга. Хонг, не отрываясь от разделки рыбы, буркнул, что это длинная и не очень интересная история, но Филу было скучно, и он заверил, что торопиться ему некуда, и он готов с удовольствием ее выслушать. Господин Хонг на секунду задумался, затем отложил нож, Молча вымыл руки и вытер их отряпку. Повернувшись к Филу спиной и заложив руки за спину, он, наконец, начал задумчиво глядя в окно. «Когда-то у меня был друг по имени Макисан. Мы дружили с детства и всегда во всех передрягах были вместе. Вместе мы постигали боевые искусства нас их отцов, вместе ели, играли и проводили почти все время». Когда мы были подростками, нас и родители погибли в десятилетней войне кланов. Так мы остались сиротами, а нас у деревню созгли воины враздебного клана. Мы с Маки и еще несколько человек успели бежать и смогли затеряться в большом городе, где пытались вызвать без денег и зелья. Мы воровали еду на рынке и брались за любую тизолую работу, пока не удалось скопить денег и купить небольшую крытую повозку». Маки всегда был сутником и веселил народ своими и услышанными от других людей забавными историями. А я недурно научился готовить, особенно рыбу и морепродукты, которые у нас были очень популярны. И вот мы стали ездить на нашей повозке по городам и селам, чтобы заработать себе на жизнь. Господин Хонг замолчал на целую минуту. Фил молчал вместе с ним, ожидая продолжения. Наконец, господин Хонг тяжко вздохнул и заговорил снова. Один мудрец сказал как-то, «Хочешь расположить к себе человека? Дай ему поесть и рассказы что-нибудь интересное». И вот, пока я готовил еду и продавал ее всем желающим перекусить, Маки веселил людей, рассказывая истории и показывая разные сценки. Так мы и зыли, пока в один из бесчисленных дней не повстретяли в таверне удивительного человека. Он был одет в одежду ярких цветов. Лицо его было выкрасено белым, нос был большим и красным, а на голове он носил ярко-рызый парик. Он рассказал нам, что веселит людей его призвание, и показал забавные трюки с рукопозатием и брызгами из глаз. Мы смеялись до упаду. Маки очень заинтересовался этим искусством, и несколько часов допрасывал нового знакомца. Выяснилось, что господин Клёпс, как звали нас его нового знакомого, научился этому в далеком городе Ангмарпорке в гильдии сутовских дел и баламутства. А теперь прибыл в Агатовую империю покорять людей своим искусством. Напоследок он залепил пудингом в лицо одному пьянице, который грубо отозвался его внешнем виде. И истец из трактира, пока Песовцы Пьянцюга вытирал пудинг с физиономией, а посетители лезали под столами от хохота. Маки это сильно впечатлило, и с тех пор он стал везде выспрасывать, как попасть в Анкмарпорг. И вот однажды он узнал, что в порту города, через который мы проезжали, стоит корабль, который должен вскоре отправиться туда. Тогда мой друг рассказал мне, что мечтает стать таким же сместным, как Клёпс, И хочет учиться этому Вангмарпорке, который называют городом тысячи возможностей. Господин Хонг помолчал, затем повернулся к Филу и с грустью продолжил. Кто я такой, чтобы стоять между другом и его мечтой? Мы распросялись, и он уплыл, пообещав, когда вернется, разыскать меня и сделать нас и дело в сто раз прибыльнее. прошли годы, я перестал ездить с места на место и, снял зельё и пристроил свою повозку с кухней рядом, продавая из неё свои блюда. Товольно быстро у меня появилась постоянная клиентура, так что на жизнь средств хватало. И вот однажды я поехал на рынок за продуктами и на одной из пластидей увидел человека очень похожего на господина Клёпса. То за белое лицо, тот же красный нос, тот же рызый парик, только одет он был в комбинезон, а рукава и носки были полосатые. Он показывал смесное представление, в котором зонглировал пирозными и тортами, сутил и дурачился, а после представления продавал эти самые торты. Присмотревшись по повадкам и походке, я узнал под гримом Маки, пусть и не сразу. В ней себя от радости я с трудом дождался конца представления и подосол к нему. Маки Тозе был мне рад, Он рассказал мне о своей утёбе и о том, что теперь видит мир по-другому и знает, как хорошо заработать. И ещё он сказал, что теперь его зовут Дональд, так как Маки не самое хорошее имя для коммерции. Но я понял, что изменилось не только его имя. Он сам стал совсем другим. Теперь в его глазах не было того беззаботного огня и мальсисского задора. В них горела алтсность. И он странно сутил про нас у старую жизнь и называл нас у повозку десовой забегаловкой. Он предложил мне снова стать партнерами и открыть модный кондитерский магазин с диковинными заморскими круглыми сладостями и веселыми представлениями для детей. Он утверждал что это золотая зла. Я сказал, что мне нужно подумать так как я не могу просто бросить все созданное нелегким трудом. На этом Маки стал негодую секретятьть, Что думать тут нечего, и что я просто деревенский дурень, который так и будет всю жизнь прозябать в несете. В общем, слово за слово, и мы крепко повздорили. Когда я развернулся, чтобы уйти, не зылая больше дискутировать, он не стал меня останавливать. Больше мы с ним не виделись и не разговаривали. Спустя некоторое время я узнал, что Маки, или как он теперь себя называл, Маки Дональдсан, открыл ресторан в котором подавали круглую котлету между двух круглых булок и напиток. К котлете можно было заказать листья салата, томаты или сыр. А вот напиток всегда был неизменно один. Терный, булькающий и сыпясий он назывался лока. Я как-то ради любопытства засол в одно из заведений и попробовал. Он был очень сладкий. После глотка в нос врезались тысячи холодных льдинок и от него моментально просыпался аппетит. Как я позже узнал у одного знакомого, работав с его там грузиком, листья дерева лока привозили специально для маки с континента 4Х, потому что они обладали необычными свойствами. Если их позывать, становилось очень радостно, все играло яркими красками и аппетит возрастал в несколько раз. Вот экстракт листьев локи и добавляли в напиток, названный в честь этого самого дерева, который поначалу раздавали людям бесплатно. Неудивительно, что люди толпами стали идти в заведение Маки и сметать булки с котлетами в огромных количествах. Очень скоро закусочные с большой буквой М на вывеске стали появляться по всей столице и ее окрестностям. А Маки сделался одним из самых богатых людей нашей страны. В конце концов, власти стали подозревать, что с напитком дело не чисто, и даже пригрозили Маки разбирательством. Но к тому времени у господина Маккин Дональдсана было уже столько денег, что его осень быстро оставили в покое, а количество его забегаловок продолжало неуклонно расти. Когда его очередная кормуска появилась на нашей улице, один за другим стали закрываться закусочные и трактиры, расположенные в этом районе. Пара хардсевин сгорела при странных обстоятельствах. Еще в одной истезли хозяева. Третья однажды просто перестала работать, а хозяин Зиновьев в спешке уехали. Остальным за послухам хорошо заплатили, чтобы они прекратили свою деятельность. И везде накануне происшествий видели людей в золотых комбинезонах. Ходили слухи, что это клоуны-ниндзя, которых Маки разослал повсюду, чтобы убирать конкурентов по бизнесу. Открытой оставалась только моя закусочная, и ко мне никто никогда не приходил и ничего не предлагал. Но людей, зылаясь их приобрести мои блюда, становилось все меньше и меньше, и, наконец, присыл день, когда мне нетим стало заплатить за аренду зелья. Тогда я снова запряг свою повозку, благо она была в рабочем состоянии, приехал в порт и стал искать подходящий корабль. Если Усмаки утверждал, что Анкмарпорг – город тысячи возможностей, то, может, и мне в нем улыбнется удача. В порту я встретил старого знакомого, родом из нашей деревни, который стал капитаном. Его корабль как раз готовился отправиться в Ангмарпорг. Он помог мне продать повозку, купить на часть вырученных денег несколько мисков риса и бесплатно доставил сюда вместе с моим грузом. Так я и оказался в этом городе». Он замолчал и некоторое время в задумчивости глядел в пространство, потом встрепенулся, схватил нож и сказал Довольно предаваться воспоминаниям. Рыба сама себя не приготовит.